Созидание. Есть еще один момент, очень важный, хотя и не слишком очевидный. Человек является социальным существом и его реализация достигается только в обществе людей. Все таланты, которыми человек наделен, являются созидательными, они предназначены для создания чего-то, что полезно другим людям. Вспомни про муравейник, там никто не работает только для себя. Поэтому удовлетворение своим трудом и реализация своих талантов очень сильно зависит от потребителей продукта, который получается в результате. Например, если ты рисуешь, даже просто наполняя кладовку своими картинами, ты будешь получать удовольствие, выражая себя на холсте и совершенствуясь в технике этого искусства. А счастье ты почувствуешь, когда люди будут покупать твои картины и вешать себе на стены.